Глава 35. 2 октября 1998 года. 15.21. Мотоцикл остановился на улице Шоссалей, прямо напротив виллы Розарии. С мотоцикла соскочил парень, он снял шлем, взлохматил ладонью свои черные волосы и нажал на кнопку переговорного устройства. «Да, пакет для мадам де Карвиль это курьер. Сказали передать срочно, я из дирекции фирмы».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 Линда забрала большой конверт из крафт-бумаги. Звонить Матильде де Корвиль она не решилась. Пожилая дама трудилась в оранжерее. Линда знала, что Матильда де Карвиль терпеть не могла, когда ее отрывали от ее драгоценных цветов. Оранжерея давно превратилась для нее в нечто вроде молельни. Она не просто возилась с растениями, она священно действовала. И у Линды не было ни малейшего желания выступать в роли кощуницы. «Ну, ничего страшного, конверт подождёт, пока хозяйка не вернётся в дом». Линда положила его на секретарь в холле возле телефона. Ей не хотелось надолго оставлять Леонса до корвиля одного, но, главное, не хотелось смешкать. У неё ещё полно дел — вымыть старика, переодеть его в чистую пижаму, накормить и поставить капельницу». Если все пойдет как надо, к шести часам вечера она все закончит. Леонс де Корвиль будет чист, накормлен и уложен спать. И Линда со спокойной совестью уйдет с работы. Заберет своего малыша и поспешит домой, хотя бы вечер провести со своим ребенком.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 Ванная комната была полностью автоматизирована и оборудована новейшими техническими приспособлениями, как в передовой больнице. Если не лучше. В этом смысле ей не на что жаловаться. Работать тут можно. Матильда Докарвиль не экономила на персонале. Линда принялась раздевать старика. Она поворачивала его, расстегивала ему пуговицы, выталкивала его руки из рукавов. Иногда ей почти казалось, что старик реагирует на ее прикосновения и даже старается ей помочь.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 Линда ловко сдернула с длинных бескровных ног старика брюки, а так теперь трусы мокрые. На коврик ванны упало несколько кленовых листьев. «А вдруг они все ошибаются?» — мелькнула у Линды в голове. Она ухаживала за Леоном уже почти шесть лет, по два часа по утрам и еще по три днем. Ей нравилось думать, что ее пациент вовсе не такое уж бесчувственное бревно, за которое все его принимают. Линда пустила тёплую воду и намылила махровую рукавичку. Она всегда начинала купание с гениталий, затем переходила к ногам. Линда была молодой матерью. Семь месяцев назад у неё родился сынок, малыш Гуго. И она умела отличать настоящую улыбку от гримаски, вызываемой газами, а смысленный взгляд от туманного и ничего не выражающего. Она терла рукавичкой левую ногу старика. Откровенно говоря, Линда относилась к Леонсу симпатии, хотя в этом мрачном доме все ненавидели его. Собственная жена и родная внучка эта чума Мальвина. Сколько гадости они говорили про Леонса да до Карвиля, Что своей компанией он управлял как настоящий тиран, сотнями увольняя рабочих в Венесуэле, Нигерии, Турции, что у него не было ни стыда, ни совести, что с окружающими он вел себя жестоко. Ну и что? Линди это было плевать. Лично для нее все шесть лет Леонс де Карвиль оставался резиновой куклой, беззащитным стариком. бедняга, о котором никто, кроме нее, не заботился. Никто никогда не обращал на него внимания, не говоря уже о том, чтобы проявить хоть чуточку ласки. В каком-то смысле она относилась к нему как к своему ребенку, и они отлично понимали друг друга, старика и медсестра. Они проводили вместе по пять часов в день. Ни один врач в мире не понял бы, что она имеет в виду. Тем более ее не поняли бы Матильда и Мальвина Декорвиле. Но она ни капли не сомневалась, что Леонс Декорвиле еще способен к общению. По-своему, конечно. Хлопнула дверь. Рука Линды на намыленной рукавичке замерла на вялом стариковском животе. Так хлопала только входная дверь. А ведь Линда точно помнила, что закрыла ее... Она сняла рукавичку, отложила ее в сторону и вышла в холл. Никого. Вроде бы сквозняком потянула. Впрочем, как раз в этом ничего странного не было. Розария огромная вилла с десяток спален и два десятка других комнат, и в какой-нибудь из них обязательно окажется открытым окно. Линда вернулась в ванную, Леонс терпеливо ждал ее, голый. Он нуждался в ней, как Гуга. И его тоже нельзя оставлять одного.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 А вдруг Леонс хочет что-то ей сказать, а она просто его не понимает? Все-таки интересно, что происходит у него в голове. Линда знала, что Леонс де Корвиль был необыкновенным человеком, владелец гигантского предприятия. Он начал с нуля, сколотил гигантское состояние, построил заводы по всему миру. Он управлял целой империей, властвовал, как фараон, на вершине пирамиды. Но фараон превратился в мумию, и ее долг поддерживать его тело в чистоте —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 Поверни Линда голову, она бы её увидела, хотя бы на четверть оборота, но она направилась прямиком на кухню. Линда считала долгом чести самой готовить Леонсу де Корвилю. Она варила ему протёртый суп из самых свежих продуктов, которые лично покупала на рынке в Марн-Лавале. Мыла и чистила овощи, резала ветчину и добавляла ещё из дюжину ингредиентов. Потом тщательно перемалывала смесь. Половину Леонс де Корвиль выплёвывал, остальное худо-бедно глотал».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 Матильде Декорвиль она не докладывала, рассудив, что старая Мигера не станет устраивать скандала из-за пары головок парея, трех картофелины ломтика ветчины. Ленда поставила приемник радионяне рядом с кухонным комбайном и принялась чистить морковь. Она любила эти минуты тишины. Тишина действовала на нее успокоительно. Тень скользнула мимо кухонной двери и бесшумно двигаясь проникла в спальню Леонса Декорвиля, Линда ничего не слышала и ничего не видела. Взгляд старика сконцентрировался на приближающейся к нему фигуре. В его широко открытых глазах мелькнуло подобие страха, словно он догадался, что его ждет. Тень заколебалась, а в этих уставленных на нее глазах было что-то сверхъестественное, почти угрожающее. На миг колебания миновал, тень приблизилась к кровати, никакой жалости к беспомощному телу она не испытывала, только ненависть, ненависть и презрение».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 И вот теперь этот подозрительный скрип в спальне пациента. Линда протянула вперёд дрожащую руку, словно ощупывая пространство перед собой. Этот дом всегда внушал ей страх. Он чем-то напоминал ей дома с привидениями из фильмов вроде «Психоза». Обычно Линда гнала от себя подобные мысли, но совсем избавиться от них так и не могла. Она чувствовала, что у неё подкашиваются коленки. Её трясло. Ещё раз поводив перед собой ножом, Линда вошла в спальню и наткнулась на взгляд Леонса до Корвиля, пустой, как, впрочем, и комната. «Никого». У Линды вырвался нервный смешок. «Нет, решительно, этот дом сведет ее с ума. Она уже докатилась до того, что из-за скрипнувшего паркета разгуливает по коридору с ножом в руке. Надо срочно подыскивать себе другую работу». Слава богу, богатых семей на берегу Марны хватает. Жалко, конечно, старичка Корвиля. Она всегда относилась к нему с нежностью. Но ничего, у нее теперь есть гуга. Она бессильно опустила руку с ножом. «Соберись», — приказала себе Линда. «Ступай, давай суп для старика и своего ребенка, а потом беги отсюда». И она твердым шагом пошла по коридору. Тень с облегчением услышала, как на кухне зашумел блендер. Она допустила неосторожность. Это все из-за нетерпения. Ладно, теперь сиделка ничего не услышит. Тинь тихонько открыла дверь к гостиной, за которой успела спрятаться. Вошла в спальню, схватила со стула подушку, еще два шага. Масса пуха в шелковой наволочке опустилась на лицо Леонса Корвиля. Он не дернулся, вообще никак не реагировал. «Надо же, до чего легко, даже слишком легко».